Еказимов Академия и Империя Пролог Галактическая империя умирала Это была грандиозная империя, в которую входили миллионы звездных миров от края до края колоссальной спирали Млечного Пути. Упадок ее, как и ее размеры, был грандиозен и долг. Он продолжался уже несколько столетий к тому времени, когда один единственный человек понял это. Этим человеком был Гэри Селден. Именно ему удалось пролить свет на то, что совершалось в те дни, Он развил и привел к высотам совершенства науку-психоисторию. Психоистория в основу своих исследований положила не поведение отдельных людей, а действие крупных человеческих сообществ. С ее помощью можно было прогнозировать реакции миллиардных масс на различные стимулы с точностью, с которой любая другая наука не могла бы рассчитать траекторию движения бильярдного шара. Реакцию отдельного человека математическими методами прогнозировать практически невозможно, но реакции миллиардных масс людей такому анализу поддаются. Гэрри Селдону удалось построить графики тенденций социального и экономического хода событий. Изучив их, он предсказал устойчивый и ускоряющийся упадок цивилизации и указал на то, что промежуток хаоса и мрака до возникновения новой империи, способной восстать из пепла и руин, займет 30 тысячелетий. Остановить процесс упадка было уже невозможно, но еще не поздно было попытаться сократить продолжительность периода хаоса и анархии. Селдон основал две академии на разных концах галактической спирали. Их местоположение было избрано с таким расчетом, чтобы всего лишь за одно тысячелетие преодолеть период хаоса вместо 30, А эти два научных убежища должны были стать зародышами новой, более мощной и более гуманной Второй империи. В книге «Академия» Foundation 1951 года Излагается история первой из двух Академий на протяжении первых двух веков и ее существования. История первой Академии берет начало с высадки ученых-физиков на Терминусе, планете, расположенной на самом краю дальнего витка галактической спирали. Изолированные от центра империи, ученые работали над созданием универсального хранилища знаний человечества, «Галактической энциклопедии», не помышляя о более важной роли, уготованной им покойным Гэри Селденом. Империя загнивала, и отдельные провинции оказались в руках новоиспеченных независимых королей. Они угрожали Академии. Однако, умело восстанавливая каждого из опереточных правителей против остальных, Академия под руководством своего первого мэра, Сальвара Гардина сохраняла зыбкое равновесие. Будучи монопольным владельцем секрета производства атомной энергии среди миров, утративших научные знания и вернувшихся к таким примитивным источникам энергии, как уголь и нефть, Академия сумела добиться перевеса сил в свою сторону. Впоследствии, Академия развела обширнейшие торговые связи с периферией, а издательство энциклопедии отошло на второй план. Торговцы из Академии, поставлявшие в соседние миры уникальные по своей компактности и удобству атомные приспособления, которые не производились в Империи даже в ее лучшие дни, отправлялись с товарами за сотни световых лет от Академии по всей периферии галактики. Во времена... Правление Хобера Мэллоу, первого из торговых королей Академии, была успешно применена тактика экономической блокады в войне с республикой Карелия, несмотря на то, что этот мир получал помощь и поддержку от одной из внешних провинций полуразрушенной империи. К концу второго века своего существования Академия стала одним из могущественнейших государств галактики, за исключением останков Империи, которые, сконцентрировавшись в средней третьем Лечного Пути, все еще держали под контролем три четверти населения и богатств Галактики. Не было никаких сомнений в том, что ближайшей угрозой безопасности Академии будет последний взрыв агонии умирающей Империи. Наставало время для решающей схватки Между Академией и Империей. Часть первая. Генерал. Глава первая. В поисках волшебников. Бел Риос. За время своей относительно короткой карьеры... Рес заработал титул последнего империалиста, и не зря. Изучение отчетов о его боевых операциях ставит его как стратега в один ряд с Пюрифуа и показывает, что он превосходил последнего по таланту обращения с подчиненными. То, что он родился в дни заката империи, лишило его возможности сравняться с Пюрифуа. В масштабах военных завоеваний такой шанс у Риоза появился, когда он первый из имперских генералов столкнулся лицом к лицу с Академией Галактическая энциклопедия. Бел Риос ехал без эскорта, что было явным нарушением дворцового этикета, и к тому же весьма небезопасно для командующего флотом. окупировавшим неспокойную звездную систему Галактической Империи. Но Белл Риас был молод и полон сил, поэтому именно его сочли наилучшей кандидатурой для того, чтобы послать чуть ли не на край Вселенной. Сановники Императора были люди малоэмоциональные, исключительно расчетливые, но любопытные. Именно любопытство, подогреваемое странными, невероятными рассказами, перевираемыми, обрастающими немыслимыми подробностями при передаче из уст в уста, и руководило особыми приближенными к императору. А отсутствие воображения и трезвый расчет заставляли их всюду подозревать военную угрозу. Все это вместе взятое, и было причиной присутствия здесь Белла Риоза. Он вышел из разболтанного, дребезжащего такси у обшарпанного особняка. Глазок фотоэлемента на двери загорелся, но открыл ее сам хозяин. — Я Риос. Я узнал вас, — без тени удивления ответил старик, стоя в дверном проеме. «Что вам угодно?» Риос сделал шаг вперед, намекая, что хочет войти. «Если вы Дьюсимбар, мне хотелось бы поговорить с вами». Дьюсимбар отступил в сторону, пропуская гостя. Внутренние стены дома, подсвеченные дневным светом, ожили. Риос коснулся стены кабинета рукой, и удивленно взглянул на кончики собственных пальцев. — Вот как! У вас в Сивенне и это есть! Бар мягко улыбнулся. — Думаю, не везде. Мне приходится самому следить за тем, чтобы они работали. Прошу прощения, что заставил вас ждать у двери. элемент только сообщает о приходе гостя, открывать приходится самому. «Что, плохо починили?» С едва заметной насмешкой поинтересовался Риас. «Видите ли, запасные части раздобыть просто невозможно. Прошу садиться, выпейте чаю». «Мой добрый господин, вы могли бы и не спрашивать. Здесь просто нельзя не пить чай». «У вас в Севении это просто ритуал какой-то». Старый Патриций с достоинством кивнул и удалился. В манерах его чувствовалось благородство лучших времен прошлого века. Риас проводил взглядом удаляющуюся фигуру хозяина и невольно поежился. Он был военным и по образованию, и по всему жизненному опыту. Он, как говорится, не раз смотрел смерти в глаза, и эти глаза ему были хорошо знакомы и не могли напугать. Но совершенно неудивительно, что боготворимый своими подчиненными лев двадцатого флота империи чувствовал себя не в своей тарелке, в затхлой атмосфере старинного особняка. Генерал догадался... что черные с золотым тиснением коробки на полках вдоль стен — книги. Названия их были ему незнакомы. Он догадался также, что большое неуклюжее устройство в углу кабинета — что иное, как видеопреобразователь, с помощью которого можно посмотреть и послушать любую книгу. Генерал ни разу в жизни не видел, как работает такой преобразователь, только слышал. Ему говорили, что давным-давно в дни Золотого Века Империи в девяти из десяти домов по всей галактике были такие преобразователи и такие полки, полные книг. Теперь были другие времена. Нужно было охранять границы, и книгами интересовались только старики. Да и добрая половина рассказов про старые времена была переврана и приукрашена. Вернулся хозяин и принес поднос с чаем. Риос сел. Дьюсимбар церемонно приподнял чашку. — За ваше здоровье! — Благодарю. И за ваше. Дьюсимбар осторожно поинтересовался. — Мне говорили, что вы молоды. Сколько же вам лет? — Тридцать пять? — Почти угадали. — Тридцать четыре. — Ну что ж...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 Но чтобы до сих пор сохранялась какая-то конспирация, подполье. Нет, сомневаюсь, этот дух выкорчеван в Севене. Уже три поколения ни о чем таком не помышляют. Старик, тяжело тщательно подбирая слова, ответил. Наверное, я покажусь вам столь же негостеприимным хозяином, как вы мне, неучтивым гостем.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 А Севена была столицей внутренней, а не полуварварской пограничной провинции. В те дни Гарри Селден предсказал будущий упадок имперского могущества и постепенное воцарение варварства во всей галактике. Риос громко расхохотался. «Вот как!» Но его предвидения не оправдались, уважаемый ученый. «Вы ведь так себя называете?»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 — Я говорю о внешних признаках упадка, видимых невооруженным глазом, которые отличаются от малозаметных внутренних признаков так же, как рассказ, сочиненный пятнадцать столетий назад, от того, как его рассказывают теперь. — Стало быть, этот ваш Гэри Сэлдон предсказал, что вся галактика потонет в пучине варварства, — добродушно усмехнулся Риос.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 — Есть весьма подозрительные упоминания о дикарях из внешних миров. В общем, одна из дочерей вица короля была отдана замуж за варварского царька. Так что уж что-что, а дорогу я найду. Он протянул старику руку на прощание. — Благодарю за гостеприимство. Дьюсим Бар слегка коснулся пальцами жесткой ладони генерала, и церемонно кивнул. «Ваш визит — большая честь для меня». «Так же, как и информация, которую вы мне сообщили», — кивнул в ответ Бел Риос. «Я подумаю, как отблагодарить вас, когда вернусь». Дьюсимбар смиренно последовал за гостем до двери и вслед удаляющемуся автомобилю тихо проговорил. если Вернешься.